Два брата. Абхазская сказка. У одного царя было два сына. После смерти отца они долго жили вместе, а потом решили разделить наследство. Во всём сыновья поладили, но никак не могли поделить жёрнов и ковёр. Завязался спор. Жёрнов и ковёр обладали чудесными свойствами. Если жёрнов вертеть вправо, то на столе появлялись всевозможные кушанья и напитки. Если покрутить влево, сыпалось золото. А если встать на ковёр и сказать: "Ковёр, лети!", он плавно поднимался и летел, куда тебе хочется. Пока братья спорили, к ним подъехал садовник. "О чём спорите?" спросил он. "Спорим мы из-за жёрновай ковра, никак не можем их поделить", ответили братья. "Почему же это вам не удаётся?" заинтересовался проезжий. "Вот почему" Нам обоим нравятся и жёрнов, и ковёр. Если жёрнов вертеть вправо, то на столе появляются всевозможные кушанья и напитки. Если покрутить влево, сыплется золото. А если встать на ковёр и сказать: "Ковёр лети", он летит куда ты захочешь. Я вас примерю, сказал путник. Только отойдите в сторону, а я сяду между жёрновом и ковром и поразмыслю. Согласны, сказали братья, и отошли в сторону. Путник спешился, Поднял Жорнов, положил его на ковёр, сам устроился на нём поджав ноги и ласково сказал: "Лети, коврик". Ковёр медленно отделился от земли и плавно понессёся по воздуху. Пролетая мимо братьев, незнакомец крикнул: "Прощайте! Я беру себе ваш ковёр и Жорнов, теперь вам не о чём будет спорить. Можете по очереди кататься на моей лошади. Вот вам и будет утеха".